в те же женный соус положите рубленый лук и дать вскипеть. Соус подаётся к жареному кролику, домашней птице, отварному мясу. Молоко 0,6 л, бульон мясной 0,5 л, масло сливочное 40 г, мука 40, лук репчатый 200, мускатный орех 0,2 г, перец молотый 0,1 г, соль по вкусу. Соус розовый. Приготовленный молочный жидкий соус добавить прокипяченный томат-пюре. Делаю в столовое вино, сахар, соль, хорошо размешать и проварить на слабом огне 5-10 минут, после чего процедить через сито. Соус подается горячим овощным крупяным блюдом. Молоко 9,5 литра, лука пшеничная 50 граммов, масло сливочное 50 граммов, Томатный пюре 50, вино столовое белое 0,1 л, сахар 10 г, соль по вкусу. Яично-масляные соусы. При изготовлении яично-масляных соусов возможен распад эмульсии из масла и желтков, отмасливание, вследствие чего вкус и внешний вид соуса ухудшаются. Для предупреждения этого смесь до её В проваривании необходимо добавить холодную воду. Проваривает соус на плите или на водяной бане. Температура его должна быть не выше 70 градусов Цельсия. Во время варки необходимо непрерывно помешивать соус венчиком. Соус голландский с лимонным соком основной. В неглубокую посуду влить желтки, добавить нарезанные кусочками масла, влить холодную воду, и, непрерывно помешивая лопаткой или венчиком, проварить. Как только смесь загустеет, нагревание прекратить и заправить соус солью и лимонным соком или лимонной кислотой. Подается цветной капусте, спаржи, земляной груши, артишока, к отварным рыбным блюдам, белой рыбице, лососе, судаку и другим, а также используется для приготовления сахар. производных соусов. Масло сливочное 800 граммов, желтки 12 штук, вода 15 сотых литра, лимон 2 штуки, или лимонная кислота 1 грамм, соль 10 граммов. Соус голландский с томатом. Томат-пюре протереть через частое сито, влить в кастрюлю или в глубокий сотейник, и уварить до консистенции томатной пасты. Затем соединить с голландским соусом и тщательно размешивать, заправить солью, перцем и лимонным соком. Подается к вареным, припущенным и жареным рыбным блюдам. Соус голландский основной 1 кг, томат-пюре 150 г, 1 лимон, соль 5,8 г, перец молотый по вкусу. Соус яичный с соусом и перцем. Перец горошком раздробить, залить уксусом и варить на треть. После этого прекратить нагревание, добавить холодную воду, желтки и непрерывно помешивая венчиком, проварить. Когда смесь загустеет, снять посуду с огня и не переставая размешивать, влить тонкой струйкой растопленное масло. После этого ввести белый соус, посолить, процедить. Подается к жареной рыбе, мясу, филе, лангету и почкам. Уксус 3% 150 граммов, вода 0,15 литра, желтки 12 штук, масло сливочное 600 граммов, перец горошком 1 грамм, соя 10 граммов, для белого соуса мука 15 граммов, масло 15, бульон 10. 2/10 л. Соль по вкусу. Соус польский. В растопленное масло добавить рубленые варёные яйца, соль, лимонную кислоту или лимонный сок. Мелко нарезанную зелень петрушки и осторожно перемешать. Подаётся к блюдам из отварной рыбы. Масло сливочное 700 г. 8 яиц. зелень петрушки 20 г лимоны 4 штуки или лимонная кислота